Глава 5 Клара Николаевна отсутствовала минут 30. За это время нам удалось более внимательно осмотреть квартиру Игнатьева. Но ничего интересного мы больше не нашли. Зато обнаружили штук 10 записных книжек. Игнатьев, будучи крайне педантичным человеком, указывал не только имя владельца телефонного номера, но и его профессию. Беда была в том, что у него, о чем нас предупредила Клара Николаевна, Был ужасный почерк. Разобрать кое-что мы кое-как смогли, но это ничего не дало. Рустам Слесарь, Галя Исп Техн, Инт Связи, Вокруг Севедный, Миша Аня, группа номер 11, а также Блинтвейн, Атлантида и Паноптику могли означать все что угодно. Стало понятно, что если мы попытаемся набрать хотя бы половину этих номеров, то утонем в океане ненужной информации. У него было много знакомых, заметила Клара Николаевна. Правда, друзей среди них не нашлось. Контактов Марины ни в одной из записных книжек не оказалось. Там вообще никаких Марин не обнаружилось. Про мобильный телефон Игнатьева соседка ничего не знала. — Может, и был, — пробормотала она, — но я его не видела. — Вот невезуха, — произнес Андрей. Может быть, мы плохо искали? Не подскажете, а есть ли в квартире какие-нибудь укромные места? Но соседка Игнатьева впервые не пошла нам навстречу. Тут я ее полностью поддерживала. Андрей улегся и перешел все границы. «Знаете что, ребята?» — нервно сказала она, убирая телефон обратно в коробочку. «Если и найду, то и Нессе отдам, а вам нет. Вещь слишком личная. Да и нет у меня никакого телефона». Но вы только что оставили нас одних в его квартире. Разрешили, так сказать, учинить обыск без понятых, напомнил ей Андрей. Это вас не смутило? Если вы закончили, то попрошу на выход, произнесла соседка и отступила в сторону, освобождая нам дорогу. Андрей все испортил. Я поняла, что с таким трудом завоеванное нами расположение Клары Николаевны вот-вот останется в прошлом. Но мои планы не входило расставаться с ней прямо сейчас и на такое вот волнение понимания. «Клара Николаевна, то, что мы делаем, мы делаем исключительно в интересах Инессы», сказала я. «Никакой скрытой подоплеки в наших действиях нет. Вы сами видели, что Инесса в курсе того, чем мы занимаемся. Вы можете позвонить ей. Она подтвердит мои слова. Вступление в наследство – это серьезное событие, но не всякий оказывается к такому готов. Инесса как раз исчезла тех людей, которые могут пострадать из-за собственной неосторожности. Она не подкована в таких вопросах. Я помогаю ей. Андрей помогает мне. И без вашей помощи мы вообще мало бы о чем узнали. Тот спам, которым я ее забросала, по моим расчетам, должен был хоть как-то сработать. Она не доверяла мне, андрей Но больше всего меня тревожил тот факт, что ее недоверие к нам могло распространиться и на нашу подопечную. И вот этого мне хотелось меньше всего. — Ладно, — вдруг согласился Андрей. — Извините нас, меня, за вторжение и за все эти неприятные просьбы. Возможно, мы слишком усердственны. Да, Татьяна? Согласна с тобой, — покорно склонила я голову. Я на кухню, воды себе налью, а потом уже пойдем, Андрей. Ты проверь пока, чтобы после нас здесь беспорядка не осталось. Пить, к слову, мне действительно хотелось. Но на кухню я пришла не только за тем, чтобы утолить жажду. Я прикрепила под столешницей кухонного стола сверхчувствительный жучок, который мне посчастливилось приобрести совсем недавно, отвалив за него довольно внушительную сумму. Этот малыш обладал способностью распознавать любой звук находясь на приличном расстоянии от объекта, и работал он в режиме реального времени. Прижав жучок пальцем, я активизировала его через свой мобильный телефон. Вся процедура заняла считанные секунды. Закончив, я подошла к кухонному шкафчику, в котором мы уже успели похозяйничать накануне. Достала из него стакан, налила воду и со стаканом в руке вернулась в комнату. Андрей и Клара Николаевна стояли около окна. Вид у обоих был взволнован. «Что случилось?» – напряглась я. «А?» – отозвался Андрей. «А, нет, ничего особенного. Просто поговорили. Ну, мы пойдем, Клара Николаевна». Напоследок я попросила соседку записать наши с Андреем номера телефона. На всякий случай. Сделала она это с видом человека, который оказывает нам большое одолжение. Она вышла из квартиры Игнатьева вслед за нами. Нажав на кнопку вызова лифта, я посмотрела в ее сторону. Она закрыла дверь на ключ, после чего благоговейно провела по ней ладони. В лифте я сообщила Кузнецову об оставленной прослушке. Он сказал, что сам хотел это сделать, но закрутился и не успел. Вечер был теплым и каким-то оранжевым. Солнце в глаза не било. Оно растеклось теплым маревом где-то за границами города. Людей на улицах прибавилось. Мы с Андреем провели в квартире дяди инесы несколько часов. Дорога до его дома тоже заняла немало времени. Да плюс поездка на метро тоже получилась не очень короткой. «Надо навестить эту Марину», – сказал Андрей. Борис Семенович говорил, что она имела какое-то отношение к районной поликлинике. «Завтра попробуем ее найти». Согласилась я. О чем бы там разговаривали, когда я зашла в комнату? О, она кое-что мне выложила. Пришлось умолять. Я перегнул палку, да? Перегнул. Купи себе хотя бы килограмм тактичности. Нельзя так. Да, понял я. Андрей остановился, снял очки и потер их о руках футболки. После чего водрузил обратно на нос и осмотрелся. Не против, если за куда-нибудь перекусить? — А давай, — ответила я, — ни Миша, ни Инесса не позвонили, значит, я им не нужна. Тогда пойдем, — поманил меня Андрей. Очутившись среди спешащих по своим делам москвичей и столкнувшись с некоторыми не особенно вежливыми пешеходами, я попросила его самого решить, где мы остановимся. Он указал на вывеску, где черным по желтому была выведена надпись «Подземелье у драку». «Радуют меня нынешние названия всяких увеселительных заведений», – с удовольствием сказал он. «Вот это, к примеру. Как думаешь, что нас там ждет?» «Осиновый кол в сердце», – предположила я. «Проверим». Подземелье было под завязку набито посетителями. Интерьер ресторанчика действительно напоминал средневековый винный погреб. Официанты выглядели довольно интересно. Каждый был одет в белую рубашку с распахнутым воротом и черное трико. На ногах красовались высокие кожаные сапоги, а за плечами болтался широкий и длинный плащ. Разумеется, с лицевой стороны он тоже был черным, как смой, а вот изнанка вспыхивала ярко-красным светом. Я такую униформу встречала впервые в жизни. У моего коллеги тоже не нашлось слов. Разумеется, современная мебель тут не смотрелась бы. Столы были сколочены из кривых досок, а еда и напитки подавались в глиняной посуде и металлических кубках. Освещение в кафе было неярким. Настенные светильники создавали иллюзию скудности средневекового бытия. Каждый стол украшал железный посвечник самой настоящей свечой. У дальней стены я увидела бочки. Много самых настоящих бочек, сложенных одна на другую. На днище каждый имелся кран с длинной рукояткой. Официанты подходили к бочкам, подставляли под кран кубки, наполняли их вином, а потом разносили по залу. «Тут нет свободных мест», сказала я, когда осмотрелась. «Поищем что-нибудь попроще». Я развернулась, чтобы уйти, но тут меня кто-то крепко взял под локоть. Пришлось обернуться. Стоявший перед нами официант выглядел так, словно вынырнул из прошлого. Чёрные волосы, чёрные глаза. «Извините», — улыбнулся он, — «мне показалось, что вы передумали здесь оставаться. Могу я узнать причину?» Может быть, дело было в плохом освещении, но я не сразу заметила стекающую из уголка его рта струйку крови. А ещё у него были острые клыки. Андрей тоже приметил эти мелочи и стал лицом к официанту, закрыв меня собой. — Изыди! — предупредил он и добавил. — Чувак, у вас же все занято. — Это правда. Народа много. У нас ажиотаж каждый день, — произнес официант. — Но мы непременно найдем для вас уютный уголок. Если не передумали, то прошу вас. Он вытянул руку в сторону столиков Андрей медленно спустился по ступенькам в зал и последовал за официантом. Я послушно пошла за ним. «Сюда, сюда!» — указал нам официант. Он расчищал нам дорогу. «Без него мы бы точно споткнулись по триста раз каждый. Вот здесь вам будет удобно. Вампир привел нас к столику на двоих. Столик совершенно не просматривался от входной двери, как и камин, который находился недалеко. Однако никакого жара от него я не почувствовала. Камин был имитацией выполненный весьма искусно. Мы сели за стол. Официант выдернул откуда-то две черные картонки с множеством белых буковок. «Сегодня вечером я буду в вашем распоряжении», сказал он. «Но сначала дам вам время осмотреться и выбрать что-то на ужин». Андрей взглянул в меню. «Каменные облака», прочитал он. «Это что такое?» «Картофельное пюре с соусом из белых грибов». — пояснил официант. — А вот название. «Пчела в ажуре», — продолжал Андрей. — Блины с кисло-сладким соусом. Весьма интересный вкус. — А при тут пчела? Тут и ажур ни при чем, — бесстрастно произнес официант. — Но интригует, правда? — А зимняя пробоведь, полагаю, означает что-то овощное? — поднял на него взгляд Андрей. — Что это? Капустный салат? Сосиска в тесте? — Рыба какая-нибудь. Капустный салат называется «Последняя надежда». Зимняя проповедь – это мясо под сметанным соусом. И официант, забывшись, кончиком пальца почесал струю крови, которая поблескивала в свете старинных светильников. Возле губ тут же образовалось красное пятно. «У вас кровь размазалась», – объявила я и полезла в сумку за пудренницей «Не трогайте, а то еще сильнее измажите». Официант тихо выругался. — Трудная у вас упырей работа, да? — развеселился Андрей. — Всякое бывает, — признался парень. — Одежда? Еще куда ни шло. Но накладные клыки и следы крови на губах — это уже прихоть начальство Но я не жалуюсь. Нет, не жалуюсь. Заведение-то процветает, а мне здесь нравится. — Вы нам ничего не рассказывали. Оборвала я его. Про фальшивые клыки и бутафорскую кровь ничего не говорили. А я и не догадалась. Думала, что все настоящее. И не переживайте, мы плохие отзывы в интернете тоже не оставляем. И мы не тайные клиенты. Наоборот, мы восхищении Вино в бочках, чтобы люди видели, откуда им бухло наливают. Тоже прихоть начальство спросил Андрей. Вино-то хоть настоящее, другого не держим, ответил парень. Самое настоящее, из трансинвалий, поставляется прямиком оттуда. Каждый сотрудник подземелья, проработавший здесь больше года, отправляется на стажировку в старинный румынский городок сиги Влад Цепиш, известный всему миру как князь Дракула, родился именно в этом городе. Я вот недавно оттуда вернулся. Теперь могу с уверенностью сказать, что вино мы не разбавляем и не подделываем. — А где же вы там жили? — вдруг спросил Андрей. — В отеле Вилла Франка. Обрадовался вниманию официант. «Бывали там?» «Куда мне?» – отмахнулся Андрей. «Просто подумал, что город-то древний, вампирская колыбель. Наверное, там классно». «Там очень красиво», – согласился с ним парень. «На стене фотографии. Вдруг вы не заметили? Под каждым светильником, чтобы лучше было видно. Любой из сотрудников, кто бывал в Румынии, на память сфоткался в местном винном погребе. Моя фотография тоже есть» но она висит у самого входа, на нее никто не обращает внимания. «Я бы обратила», – улыбнулась я. «Я выбрал», – заявил Андрей, протянув парню меню. «Я в ваших названиях запутался, а шрифт, которым описаны ингредиенты, вообще не разобрал. Зрение у меня, сами видите, не предназначено для такого. Значит так, кусок зимней проповеди и овощи и хлеб. Как он у вас называется? Типа... Останки жены старого пекаря? Он называется хлеб, ответил официант. Вот пару кусочков, пожалуйста, продолжал разоряться кузнецов. И пиво светлое. Подозреваю, есть из чего выбрать. не темное. не светлое. Все, решил, светлое. А темное у вас ведь тоже есть, да? Для вина не то настроение. Без обид. Официант кивнул. Есть 14 сортов пива. Они идут под номерами. А мне чашку кофе и пчелу в ажуре, — попросила я. Парень собрал наше меню. Сейчас отнесу ваш заказ повару. Минутку. И правда, ровно через минуту он появился около нашего столика с двумя кубками в руках. В каждом было красное вино, казавшееся в полумраке черным. Чистая кровь, — охнул кузнецов. Даже страшно пить. Не буду спрашивать. Сколько людей отдали свою жизнь за один кубок? А зачем вы это принесли? Мы, кажется, не заказывали. Бокал красного вина каждый посетитель получает бесплатно, ответил официант. Это домашнее румынское вино. Попробуйте. Ваш заказ скоро принесут. Если понадоблюсь, то спросите Олега. Обратитесь в бар. Он вон там. Бармен мне все передаст. И он удалился. Вот прямо взял и исчез, не дожидаясь нашей реакции. Так, я взяла кубок в руки. Твое здоровье? За знакомство, Таня. Кузнецов сделал глоток, но букет, аромат и послевкусие напитка не оценил. Может, оно и самое прекрасное. Но я с вином не очень дружу, признался он. А пока нам готовят вампирское мясо с овощами которые стопудово выращены на каком-нибудь древнем румынском погосте, я предлагаю обсудить наш визит к Ларе Николаевне. И он рассказал, о чем они говорили, когда я вошла в комнату. Оказывается, вид обнаруженных Андреев женских вещей заставил соседку Игнатьева кое-чем поделиться. Эти вещи всколыхнули ее воспоминания, развязав скрытный женщине язык. Она рассказала Андрею о том, что произошло в жизни Ларисы после того, как она рассталась со своим гражданским мужем. Лариса, прихватив сына, попросту покинула страну. По словам соседки Игнатьева, случилось это не в одночатии. Лариса несколько раз до этого рассказывала к Ларе Николаевне о том, что у нее есть подруга, которая уже несколько лет живет за границей. Подруга вышла замуж за иностранца еще в Москве, а потом укатилась с ним. Далее последовал развод, и подруга, решившись осесть в чужой стране, основала там небольшой бизнес. Она устраивала русским туристам экскурсии по памятным местам. Ларису она давно звала к себе, обещая ей поддержку в любом проявлении. Та боялась таких глобальных перемен и ехать не хотела. Ее сын Вадим к тому времени уже не был тем самым мальчиком, которого мы видели на фото. Он вырос и окончил школу. Лариса переживала за сына и за себя. Вадим мог не прижиться на новом месте. Да, и она не знала, что там ее ждет. Понимала, что обещание помочь подруга может не держать. На словах-то оно всегда легче. Но вышло так, что Лариса все-таки уехала. И возвращаться не собирается. Рассказ Андрея прервался в тот момент, когда возле столика появился наш замечательный официант Олег. Словно огромная летучая мышь, он сновал вокруг столика, мягко задевая то меня, то Кузнецова полами своего шикарного плаща. Перед Андреем появилось глиняное блюдо с мясом и овощным салатом, а передо мной нарисовались тарелка с блинами и маленькая чашка кофе. «А хлеб?» – спросил Андрей. Хлеб был доставлен через минуту. Попробовав принесенное вино, Андрей принялся за еду, умудряясь в процессе вполне связно излагать то, о чем ему еще рассказала Клара Николаевна. «Итак, Лариса уехала вместе с сыном», – продолжал он. Больше в Россию она не возвращалась. Но с Кларой Николаевной отношения поддерживала. Они созванивались, и довольно часто. Соседка сказала, что сразу после отъезда Лариса звонила ей чуть ли не каждый день. Видимо, скучала, переживала, нервничала. Она долго не могла адаптироваться на новом месте Но та ее подруга обещание исполнила и помогала Ларисе обживаться в другой стране. Взяла ее к себе в фирму, многого научила, а потом сделала своим заместителем. Не знаю, что там случилось, Лариса бывшей соседке не рассказала, но вышло так что она стала владелицей этой фирмы. «Фирма так и занималась организацией экскурсий?» – спросила я. «Именно так. Лариса неплохо поднялась в карьерном плане. У сына же все сложилось не так радужно». «Он не прижился», – поняла я. «Он бы и тут не прижился», – заметил Андрей. «У него был сложный характер еще с детских лет». По словам Клары Николаевны, Лариса часто жаловалась на то, что Игнатьев и Вадим не могут договориться. Спорили даже по мелочам. При этом зачинщиком выступал именно пацан, а не дядя Боря. Перед самым переездом в другую страну между ними случился жуткий скандал. Громкая была ссора. Слышал весь подъезд. Клара Николаевна собиралась вызвать полицию. Боялась, что случится что-то страшное. Вадим, по ее мнению, был способен на все. Но перед тем, как вызвать ментов, она решила сообщить о своих намерениях соседям. Дверь ей открыл Игнатий. Лицо у него было совершенно белым. Она так и сказала, прикинь. Он же попросил ее успокоиться. Мол, все решили своими силами. Никто никого не убивает. Вскоре после этого Лариса и уехала. А теперь угадай, в какую страну. Я не знаю, Андрей. Не поверишь, в Румынию. Это совпадение меня действительно поразило. И занесло же нас в румынскую забегаловку. А дальше что? Телефон Кузнецова завибрировал. Он недовольно взглянул на экран. Каждый раз думаю, что придет что-то ценное. Но получаю только рекламу. Так, что у нас дальше? А дальше Клара Николаевна рассказала про Вадима. Про взрослого уже. Опять же, все со слов Ларисы. Парень, как ты помнишь, на момент переезда в другую страну был совсем взрослым. Самое время пробовать новое, учиться, определяться и все такое. Но сама прикинь, как ему было трудно в этот период своей жизни оказаться в стране, языка которой он не знает. Никаких друзей рядом, только подруга матери. Вот он и покатился не в ту сторону. Занялся чем-то незаконным, что ли? Не поняла я. Возможно, кивнул Андрей. Я бы не исключал. Он стал пробовать себя везде. Везде, понимаешь? Работал грузчиком, пахал на стройке, пытался что-то там мутить в интернете. Но нигде надолго не задерживался. С людьми сходился трудно. В общем, нигде себя не нашел. Тогда он принял решение уехать из Румынии в другую страну. Это все, что могу рассказать. Клара Николаевна больше ничего не знает. Финита, твое здоровье. Он отсалютовал мне стаканом пива. Я же в ответ подняла кубок с остатками вина. «Ты закончил на самом интересном месте», – заметила я, возвращая вино на стол. «Вадим уехал из Румынии». «Ладно, а куда?» «И что с ним сейчас? Об этом ничего не известно «Ничего. Дорогуша Клара Николаевна больше ничего не знает. Я те же вопросы ей задавал. Четно. Она не в курсе. Они с Ларисой давно связь не поддерживали. Как давно?» Последний раз общались по печальному поводу. Клара Николаевна сообщила Ларисе о смерти Игнатьева. После этого Лариса больше ей не звонила. Послышалась негромкая музыка. Я прислушалась. Это был фолк. Красивая мелодия разбавлялась хрипловатым голосом певца, который явно когда-то работал акыном и наверняка пел о том, что сидит на берегу какого-то ручья, ловит рыбу, имеет безответную любовь а вскоре и вовсе помрет от холода и голода. Почему я решила, что он поет именно об этом? Да потому что народные песни, как правило, имеют одну и ту же тематику. Андрей решил доесть остатки ужина, а я попыталась вычленить из только что услышанного четкие факты. Значит так, Лариса рассталась с Игнатьевым и уехала вместе с сыном в другую страну. Обратно не возвращалась. Сын, судя по всему, тоже но ей известно что игнатьев умер андрей обратилась я к кузнецову а клара николаевна случайно не говорила о том что лариса собиралась приехать на похороны не говорила значит и не приезжала не знаю не приезжала выходит бывшая гражданская жена игнатьева к нему на похороны но знает о его смерти андрей но ну хоть что то проводимо сейчас известно Клара Николаевна, твоя Клара Николаевна четко дала понять, что в ее памяти случаются провалы. Либо она не считает нужным чем-то с нами делиться, либо реально не знает, что там с бывшей соседкой сейчас. И про сына Ларисы она не упоминала. Я же все рассказал, Таня, предельно ясно. Если бы я почувствовал, что из нашей ключницы можно вытянуть что-то еще, я бы, поверь, выбил из нее всю информацию. Но я ничего не почувствовал Она поведала обо всем. В сумеречных чертогах столичных вурдалаков мы могли бы сидеть долго, но позволить себе этого не могли. Нашему официанту Олегу были отвалены щедрые чибы и платил за нас обоих Андрей. Олег, мельком взглянув на сумму, которая ему обломилась, вежливо улыбнулся и пошел провожать нас к выходу, но в ресторане не остался, шагнул следом в жаркую ночь. Я смотрелась в поисках знака, разрешающего курение. Олег это заметил и подсказал, что за углом как раз находится закуток, где стоит специальная урна для курильщиков. — Ходим сюда с ребятами, — сказал он, — прячемся от общественности. — Да, загнали нас в угол, — согласилась я. — Не смущает, что на вас обращают внимание? Олега действительно разглядывали. Его костюм никак не вязался с сигаретой, которую он держал в руке. Бровь на губах при уличном освещении выглядела очень зловище. Совсем не так, как было в зале ресторана. Привык, пожал он плечами. Это же работа. Домой я в таком виде не пойду. И как там, в Румынии? Поинтересовалась я. Расскажите про вашу стажировку. Да я всего-то неделю там был, ответил Олег. Стажировкой это назвать трудно. Со мной поехала одна девчонка. Она потом уволилась. Мы с ней больше гуляли по городу, чем стажировались. А обучение заключалось в том, что мы должны были наблюдать за разными стадиями изготовления и созревания вина. И все зачем-то фиксировать. Наш босс решил, что это будет не лишним. Признаюсь, в жизни мне это никак не пригодилось. В работе тоже не понадобилось. Да и вино я не сильно люблю. Но винодельческий бизнес, конечно, прибыльный. Для кого? – спросил Андрей. Для виноделов. Туристов на производство приходит посмотреть очень много. Резкий зазвонивший в моей сумке телефон заставил меня вздрогнуть. Олег, взглянув на часы, откланялся, еще раз поблагодарив за сумму, которую он получил сверхсчета. На экране высветился знакомый номер. «Привет, миш сказала я, отвечая на вызов. «А мы уже скоро будем». «Вы где?» – услышала я недовольный вишен голос. «Около ресторана, где кровь бесплатно наливают», – улыбнулась я. Ты с Андреем этим своим? С ним. Давайте быстрее, приказал Миша. У нас тут истерика и травма конечностей. Не поняла? На клиентку нашу только что напали на улице, тихо произнес Миша. А тебя где-то носит. Спрашивается, а нафига ты вообще сюда приехала? По ресторанам со своим другом ходишь? Не зли меня, возвращайтесь После такого выговора об очередной увеселительной поездке на метро не было и речи. Я тут же вызвала такси. Дверь нам открыл Миша, впустил в прихожую и тут же ушел. Инесса была на кухне, стояла около окна, скрестив на груди руки. Владимир сидел за столом и разминал кулаки. Я подошла к Инессе, заглянула в лицо. «Мы приехали», — сообщила я ей. «Как ты?» Она посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд был спокойный, даже равнодушный. а какой такой истерике?» — говорил Миша. «Все в порядке», — молвила Инесса. Сейчас уже все в порядке. — Ты серьезно так думаешь? — спросил Владимир. «Серьезно — Серьезно? — ответила она. — Да что произошло-то? — поинтересовался Кузнецов. Владимир продолжал разминку. Его суставы издавали ужасно громкий хруст. Миша бросил на меня недовольный взгляд. — Спрошу, — решил Владимир. — Мы за что вам платим, Татьяна? Вопрос был задан не просто так. Вова, как я заметила, если его что-то не устраивало, переводил тему разговора в финансовое русло. Благо, причин для таких разговоров было больше, чем мух в сортире Еще в Тарасове он поинтересовался денежной стороной вопроса, когда узнал, что Инесса меня наняла. В принципе, имел право на что-то не соглашаться. Без пяти минут супруг клиентки все-таки. Вместе живут, вместе решают общие вопросы, вместе поехали в Москву. Но все дело в том, что работала я не на него, а на его невесту, и не собиралась раскрывать объятия тому, кто готов усомниться в качестве выполняемой мной работы. Тем более, что у меня сложилось четкое ощущение того, что он словно специально ищет то, к чему можно придраться, и находит даже там, где ничего нет. «Не поняла вопроса», – спокойно ответила я. «Вы работаете на нас», – с нажимом произнес Владимир и должны находиться рядом с сынкой когда я отсутствую. Разве не в этом заключается вся суть?» Миша отделился от стены, возле которой стоял все это время. Подошел к Инессе и тронул ее за руку Она ответила едва заметным поворотом головы в его сторону. «Нет, Миша все-таки не просто прекрасный юрист. Он еще и психолог отличный. Почуял опасность» и сразу же удивил внимание самому слабому, чтобы быть рядом в тот момент, когда разразится конфликт. «Вы перечислили обязанности телохранителя», — ответила я. «Но я не телохранитель, а частный детектив». «Да что вы говорите?» — насмешливо протянул Владимир. «И поэтому вас носят непонятно где». «Так, я не понял», — подал голос Андрей. «С чего вдруг претензии, друг?» Мы занимались поиском рисков, которые могут возникнуть при получении наследства, и даже кое-что нашли. Это довольно трудоемкий процесс, даже если тебе кажется, что это не так. Теперь эти риски нужно ликвидировать. Хочешь, чтобы твоя девушка напоролась на что-то нехорошее или пострадала? Если не хочешь, то не мешай работать. Ах, вот оно что, ухмыльнулся Владимир. Значит, и ты к кормушке приклеился. Вова! Инесса подошла к Владимиру и положила руки ему на плечи. — Не надо, — попросила она. — Ребята вообще ни при чем. — Конечно, ни при чем. — Я тебя прошу, — повысила голос Инесса. Она посмотрела в нашу сторону. Владимир спрятал кулаки под стол. — Сегодня вечером какая-то ерунда произошла, — тихо сказала она. — Ничего себе ерунда, — усмехнулся Владимир. — А как еще это назвать? «А где вы были в это время?» – обратился к нам Владимир. «Вы должны обеспечить ее защиту, разве нет?» «Так какого лешего?» Мы осматривали квартиру Бориса Семеновича Игнатьева, спокойно произнес Андрей. «Зачем?» «Сочли нужным сделать это повторно», – ответил мой помощник. «Была причина?» «Какая?» – не унимался Владимир. «Об этом мы расскажем тому, кто является непосредственным наследником». Беспристрастно улыбнулся Андрей. «Насколько мне известно, отчитываться перед тобой я не обязан. Скажу только, что некоторые мои...» Он посмотрел в мою сторону и запнулся. «Наши опасения подтвердились». «Да какие тут могут быть опасения?» Повысил голос Владимир. «Ин, не видишь, что они воду мутят?» «На наследство могут претендовать другие люди», ответила я вместо Андрея у которого уже желваки на скулах ходили ходуном. И это не самое страшное, что может произойти с любым, кто что-то унаследовал. Я старательно уводила Владимира в сторону от конфликта, который он раздувал. Конечно, у него все равно бы не получилось спровоцировать меня, но за Мишу или Андрея я ручаться не могла. А еще я смотрела на Инессу, лицо которой Владимир не видел. И выглядела она совершенно потерянной, а ведь она толком ничего так и не рассказала. «Мозги только пудрите», – пробормотал Владимир, – «еще и бабло за это взирайте». Стало понятно, что его эмоции не дадут нам возможности спокойно выслушать Инессу. Нужно было найти способ остаться с ней наедине и обо всем расспросить. Но оставлять Андрея в одном помещении с Владимиром я не могла. Уж слишком высок был риск того, что кто-то из них не выдержит накала страстей. Андрей верно угадал мои намерения и распрощался, попросив позвонить ему позже. Я попросила Инессу зайти ко мне в комнату. Она покорно исполнила просьбу. Мы устроились на диване. «Расскажи уже мне все», – попросила я. Миша только и успел сообщить, что на тебя напали. «Напали?» – громко сказала она. Инесса нервно ломала пальцы. Но, наверное, это выглядело именно так. Когда и где это случилось? Ты была одна? Одна. Ты уехала, а мы с Мишей еще долго сидели в кафе. Болтали обо всем на свете. Потом он спохватился, вспомнил, что хотел пробежаться по книжным магазинам. Спросил, не хочу ли я пойти с ним. А я не захотела. Плохо себя почувствовала. Он проводил меня до квартиры и ушел. Я легла спать. Проспала часа два, наверное. Дома никого не было. Вовку я так скоро не ждала. Знаю, что у него вечно дела. Он еще вчера сказал, что в Москве будет сильно занят. Тебя тоже рядом не оказалось. А кого мне еще было ждать? Решила выйти в магазин. На обратном пути все и случилось. Она замолчала. Опустила голову, закусила нижнюю губу. Трудно о таком говорить. Я тебя понимаю. Негромко сказала я. Но это может оказаться очень важным. Попробуй отстраниться. Не могу. И рассказать все так, словно ты фильм какой-то пересказываешь, закончила я. Ладно. Взяла себя в руки Инесса. В какой-то момент я оказалась на краю тротуара. Рядом резко остановилась машина. Я еще шаг в сторону сделала, испугалась. Из машины вылез какой-то мужик и схватил меня за волосы. Она помолчала несколько секунд. Но продолжила рассказ. Думаю, он хотел затащить меня в салон. Не желал причинять какой-то вред. То есть это я сейчас так думаю, спустя время. Потому что мог бы просто врезать кулаком в лицо, чтобы я вырубилась. Но он не бил меня. Он просто схватил в кулак волосы и потянул к себе. В машине в это время кто-то еще был? Был, конечно, ответила Инесса. Водитель. Он так и сидел за рулем. А напал на меня пассажир. Значит, их было двое. Я больше никого не видела. Хорошо. И что же произошло дальше? А дальше я плохо помню всю последовательность, призналась девушка. Помню, что размахивала руками. Но не кричала. Нет, не кричала. Стыдно было. Очень стыдно. Перед кем же? На нас смотрели. Я стиснула зубы. Чёртов стыд, который заставляет людей с чем-то бороться в одиночку. Они не зовут на помощь, потому что им неловко. Потому что иногда вместо помощи приходит любопытство со стороны других. Или помощь вообще не приходит, потому что кому-то помогать тоже может быть стыдно. Огромное количество пострадавших после всех ужасов, которые с ними произошли, говорили мне, что не стали звать на помощь, испытывая внезапно нахлынувшее чувство стыда. И признаться, я понимала Дальше, — попросила я, а потом, не знаю, как сказать, удар. Не меня ударили, нет, но удар я почувствовала всем телом. Нет, не так. Я его услышала. Меня кто-то оттолкнул в сторону. Я упала на четверейки. Стою, ничего понять не могу. В ушах сбор. Перед глазами все кувырком, словно кто-то крутит фильм с дикой скоростью. «Похоже, что сотрясение головного мозга ты все-таки получила», – подумала я. «Нельзя это исключать». Инесса заметно расслабилась. Ее отпускало прямо на моих глазах. Никаких пустых взглядов, односложных ответов. После перенесенного стресса человек замораживается. С кем-то это происходит сразу. Кому-то нужно время. Но человеческая психика не может оставить подобные стряски без внимания. Кому-то нужно срочно выговориться, другой же уйдет в себя и никого близко не подпустит. Инесса была из числа тех, кто не замыкался в своих переживаниях, иначе бы она не стала ничего рассказывать. Голову подняла и увидела Вовку. Он бил человека, потом схватил его в охапку и ударил прямо о машину. Изо всех сил я подумала, что Вовка его убил, но тот мужик только затряс головой а потом быстро залез в салон. А затем машина уехала. Действительно, ерунда какая-то, вырвалось у меня. На тебя кто-то напал, а тут вдруг появился Вова. Сказочное везение. Он как раз возвращался домой. Вот так совпало. Инесса тихо заплакала. Я пошла на кухню. Сидевшие за столом Владимир и Миша не проронили ни слова. Но Вова с меня глаз не сводил. Следил за каждым движением. Я достала из холодильника бутылку воды и, ни слова не говоря, вернулась к Инессе. — Держись за нее, как за спасательный круг, — сказала я, протягивая ей бутылку. — Можешь даже внутрь принять пару капель. Не помешай. Она глубоко вздохнула, вытерла слезы и, поморщившись, притронулась к колбу. — Болит, — призналась она. Зато теперь будешь хвастаться, что в Москве тебя пытались похитить. Но тут явился прекрасный Владимир и красиво справился с проблемой. Инесса сделала глоток воды и встала с дивана. — Что это было, Тань? — остановилась она на пороге. — Это такой привет гостям столицы Да нет, что ты! — ответила я. — в Тарасове бандитов тоже хватает. Ты же из магазина шла. Наверняка пакеты с покупками в руках были. — Были. А про сумочку забыла. Носишь ты ее на левом плече. Случайно оказалась в поле зрения варюк, которые за такими, как ты, охотятся Все логично. Они просто захотели тебя ограбить. Инесса задумчиво посмотрела на свои ноги. Но тот придурок не обратил внимания на сумку, сказала она. Он схватил меня за волосы и попытался втолкнуть в машину, чтобы там отнять у тебя сумку, а потом вытолкнуть тебя обратно. Нафиг ты им сдалась? Она взялась за дверную ручку. Может и так, нехотя согласилась она. Думаю, что все именно так и было, сделала я честные глаза. Но с этого момента на улицу без сопровождения тебе лучше не выходить. Не выйду, пообещала она. Ужинали кто где. Инесса со своим нервным партнером решили закрыться в своей комнате. Мы с Мишей остались вдвоем. Соорудив гору спагетти с сыром, мы уселись за стол. — Ну и что ты обо всем этом думаешь? — спросила я, наматывая спагетти на вилку. — Случайность или заранее спланированная акция? одно из двух? — глубокомысленно заметил Миша. — Даже не знаю, к чему больше склоняюсь. Я тоже еще не решила, как все это воспринимать. Вернее, как надо к этому относиться. Вряд ли это было покушение Такие акции планируются заранее. А жертвы не обходятся так бережно, как обошлись с энесой Хотели бы убить, сделали бы все быстро, не паркуясь случайно. Именно в этом я хотела убедить свою клиентку. Но, кажется, она прекрасно поняла, что убедительно лгать у меня получается не всегда. Представим себе, что парни едут по своим делам и вдруг замечают девушку которая прижимается к краю тротуара. И что, мгновенно принимают решение ее похитить? На ровном месте? Ерунда. Не появись, Владимир, все могло бы закончиться не так удачно. Но версию похищения я отметать не стала. Взять девушку в плен, а потом потребовать дарственную на все, что ей завещал дядя. Вполне себе вариант, кстати. Инесса вот-вот должна была получить у нотариуса документы. А вдруг отморозки? которые напали на нее, заранее об этом знали. Тогда вопрос – откуда? Сама проболталась? Или кто-то, кто знал о наследстве, постарался? Рядом с ней все это время был Владимир, который вполне мог это провернуть. Уж очень он нервный, ревнивый, нездержанный, даже грубый. Непростой человек, о котором я почти ничего не знала. Возможно, он только изображает из себя неуравновешенного человека. Его рук дело или нет? Но ведь он вот-вот станет законным мужем Инессы. Это значит, что будет иметь полное право распоряжаться наследством. Зачем ему портить все заранее? Нет, Владимир сюда совсем не вписывается. Кто остается? Кто еще может знать о внезапно свалившемся богатстве? Коллеги Инессы? Ее знакомые? Друзья? Какие-то дальние родственники по линии отца? Ничего не подходит. Она не слишком общительный человек. Интроверт по неволе. С таким-то женихом особо не забалуешь. Наверняка все ее контакты держит под контролем. Кто остается? Клара Николаевна. Та, которая постоянно была рядом с Борисом Семеновичем и держала руку на пульсе его жизни и после того, как она завершилась. Но Клара Николаевна имела доступ к квартиру. На площадь Бориса Семеновича она, конечно, вряд ли могла претендовать, но присвоить что-то ценное еще до приезда Инессы вполне. И все же я отбросила мысль об участии пожилой женщины в сегодняшнем инциденте. Не получилось встроить ее в образ мамы криминала. Оставалась Марина. О ней я много слышала, но ни разу не видела. Господи, помоги! К пору было хвататься за голову. Событие случившиеся за последние несколько дней, нанизывались друг на друга, словно бусинки разного цвета на нитку. Одна бусинка закрывала собой другую, третья выбивалась из ряда. Форма не та, четвертая была не того цвета, пятая. Мне нужно было время, чтобы все обдумать. Я начинала путаться, и это здорово нервировало. — Мать! — позвал меня Миша. — О чем задумалась? Миша отвлек меня очень вовремя. «Пытаюсь найти смысл во всем этом», — призналась я. «Позови, когда найдешь», — попросил Миша. «Судя по всему, сейчас помощь тебе не требуется. Позову». «Чем сегодня днем занималась?» Я рассказала ему о визите в квартиру Бориса Семеновича, и он заинтересованно выслушал мой рассказ. «Я согласен. Марину надо найти», — сказал он. Просто исключить тот факт, что она каким-то боком может на что-то претендовать. На то, что ей не принадлежит. Это маловероятно, Миша. Но есть и другой неприятный момент, Тань. Марина может сказать, что забыла в квартире покойного свои вещи. И докажет это. Чеки, фотки в инстаграме. Но вместе со своими вещами она может прихватить чужое. То, на что успела положить глаз. Фантазер. Усмехнулась я. Реалист проверь Миша. «Сиди, посуду сам мыть буду». Ему так и так пришлось бы мыть посуду, потому что я должна была ответить на телефонный звонок. Перед тем, как начать разговор, я вышла на балкон. «А я ждал, пока ты проявишься, но так и не дождался», сказал в трубку Андрей. «Как там у вас дела? Укротили бесноватого?» Сам успокоился. «Ну, пусть отдохнет», хмыкнул он. «Пользуясь тем, что нас никто не слышит, Я передала ему рассказ Инессе. Удивительно, но Андрей тоже решил, что дело нечисто Я не знаю, что это было, призналась я, но ты, кажется, тоже заметил некое несоответствие в ее рассказе. Есть такое дело, согласился он. Думаешь, ее не просто так зацепили? Читаешь мысли? Это же хорошо, если мы думаем в одном направлении, ответил Андрей. А то бы подрались. Завтра поедем искать Марину. И перетрем тему сегодняшнего происшествия. Он помолчал, прежде чем проститься. И пока я вспоминала, все ли ему рассказала, добавив, лично у меня теперь душа не на месте. «Надеюсь, что мы идем в правильном направлении», — сказала я. «Приезжай к девяти утра. Самое время посетить поликлинику. В это время там почти весь персонал собирается». Уже лежа под одеялом, я решила узнать, что происходит в квартире Игнатьева. Вряд ли жучок что-то записал за несколько последних часов, но проверить стоило Прослушка ничего не дала. В пустой квартире покойного Бориса Семеновича стояла полная тишина.